Глава десятая Странен все-таки наш мир. Он, как многогранная игрушка-головоломка, все время поворачивается к нам неизведанными сторонами. Только что в грани этой игрушки я увидел совершенно безумный кошмар. Тот самый штакетник мне будет сниться до самого конца. А вскоре тот же мир повернулся другой гранью, засиял неведомыми доселе волнительными и светлыми чувствами. В тот вечер мы, удачно рванув в состав с бронетехникой и уходя от преследователей, встали на постой в избе в глухой деревне на пару десятков дворов. Дорог вокруг нормальных не было, поэтому немцы с полицаями редко сюда заглядывали. В связи с этим и голод, охвативший нашу землю, обошел это место стороной. Так что в хате, в которую мы зашли, нам накрыли щедрый по нынешним временам стол с курицей, салом и самогоночкой мы поделились немецкими консервами, которые добыли на одной из вылазок, подломив продуктовый склад. Приняла нас достаточно радушно одинокая вдовушка. Ну, как вдовушка? Старше меня лет на пять. Мужа ее призвали с первых дней войны в РККА, а потом пришло письмо. Погиб геройски. Несмотря на тяжелую деревенскую жизнь, была она вся такая ладная, такая изящная и крепкая. И от нее исходили дурманящие волны как и от Арины, отчего голова кружилась похлеще, чем от самогона, к которому, кстати, я не притронулся. Потом ночь подошла. Распределились мы, кто стоит на карауле. Мне выпало первому. Каждому из нас было хорошо известно, что караул — это не формальность, а возможность выжить. Так что я держал ушки на макушке. Дождавшись сменщика, пошел спать. Постелила вдовушка мне заранее, притом отдельно, на сеновале — Я уже готов был провалиться в сон, когда пришла она. Это было какое-то обрушение в иной чувственный мир. Накатил штормовой волной, захлестнул, закружил меня шторм страсти да так, что я потом плохо помнил, как все было. Но зато отлично помнил, насколько это было хорошо. Жизнь повернулась ко мне другой, доселе неведомой стороной. Утром за завтраком она даже виду не подала, что между нами что-то было. Я пытался ловить ее взгляд. Назойливо крутилась мысль о том, что хорошо бы, если когда-то снова насеновали. Вместе с тем меня, воспитанного в строжайших правилах, жёг стыд. Воспользовался женской доверчивостью. Можно сказать, соблазнил. Нет, жениться, конечно, был не готов, но желал объясниться и объяснить. И узнать, что дальше поскольку сам этого не знал. Она демонстративно игнорировала меня и лишь при прощании взяла за руку и с ласковой, всепонимающей улыбкой произнесла. «Эх, мальчонка! Ну, что ты весь раскраснелся и растерялся? Я же тебя замуж не зову. Но будешь мимо проходить, так заглядывай. Чайку погоняем». Я спустился с небес на землю. После этих слов половину романтики сдуло, но вторая половина осталась. Жизнь так и сияла новыми красками. Еще меня смущала одна назойливая мысль. Ведь у меня есть Арина. Неужели я так вот, походя и легко, изменил ей телесно? Хотя это я по наивности считал, что она у меня есть, сама она этого моего мнения не разделяла, и постепенно понимание этого, раньше смутное и отталкиваемое, проникало в меня все сильнее. В общем, теперь голова моя непозволительно много была занята амурными делами. А нужно было думать о боях, о подвигах, о славе. О том, чтобы как можно больше накрошить врагов и пустить поездов под откос. Конечно, вскоре я собрался с мыслями и чувствами. Отодвинул бурные эмоции подальше. Я всегда мог собираться и концентрироваться, за что меня оценили.